Так он и поступил. Машина, изменив маршрут, вскоре затормозила у неказистого девятиэтажного дома. Сергей, на ходу выдумывая убедительный повод не задерживаться больше времени, чем это необходимо на пересчёт 450 фунтовых бумажек, пошёл к дому. И когда мама ему открыла дверь, он тут же затараторил: "Всё, быстро. Уже на Борщевской схватке, я ближе всех к его дому. Да, я гонорар получил, половину тебе". Сподобились Езветьно скривилась добрая женщина. Месяца не звонил, думает, можно деньгами откупиться. Такие сейчас дети. Пусть у них возможность вообще бы с родителями не знакомились. Сергей внутренне согласился, но промолчал и начал отсчитывать деньги. "Мама", попутно инструктировал он. "Это не доллары, это фунты стерлингов, они дороже. Меняй в государственном банке". На что туда и положить? Отвлеклась от обличительных речей женщины. Не надо их только что оттуда взяли, у них начнётся депрессия, покачал головой молодой человек. Ладно, хмыкнула она и начала рассуждать вслух. Главное, чтобы Павел не узнал. Этот скопирдя им не из-за них голову своим нытьём провентит. Да, и на лице родительницы появилось истеричное выражение. Твой братик два экзамена завалил, а тебе на всё наплевать. Мама, снова воззвал он к здравому смыслу родительницы. Купи что-нибудь себе, именно себе, а не родственникам. Все, я побежал, и он выскочил на лестничную площадку. Я твоей бабке новый памятник поставлю, крикнула ему в спину женщина. Не фриттовый, отозвался молодой человек, перепрыгивая по четыре ступени за раз. Только на улицу он облегченно перевел дыхание. Общение с мамой последние пятнадцать лет ему не доставляло удовольствия. Когда-то ее беспрерывные слезные истерики по любому поводу стерли на нотном листе подростковой души Сергея какой-то важный знак, от чего гармония была безвозвратно утрачена. Хотя он прекрасно понимал, что молодая, интересная и, что самое главное, незамужняя женщина в лице двенадцати летнего подростка имела серьезные препятствия для следующего брака, и хотя она сама никогда бы не призналась в этом даже себе самой, существование Сергея превращало ее жизнь в сущий ад, и доведись несчастному случаю вычеркнуть ее постылую обузу из списка жизненных проблем. На похоронах бы она плакала в последний раз. Для Сергея это был абсолютный факт. Свою мать он никогда не винил, но и никогда не оправдывал. Он просто испытывал к ней острое психологическое отчуждение. Знал, что так быть не должно, и это характеризует его как нечёмного человека. Выйдя из подъезда, молодой человек мимоходом бросил взгляд на небо. У самого горизонта стелились две полупрозрачные белые полосы облаков, подсвечиваемые снизу заревом стареющих индустриальных гигантов. Было что-то в памяти схожее с этим. 12 лет, череда далёких огней, проходящей мимо электрички, на которой наконец может приехать из города вечная студентка Маама. игрушечный замок, сложенный пьяницей дедом из детского пластикового конструктора, таинственный сосновый бор у реки, но всегда завязший посреди болота гусеничный трактор, родные скелеты линий высоковольтных электропередач, мерно гудящие в перемежку с порывами ветра и сотни ворон, дремлющих на массивных проводах. У подъезда его облала не весть откуда взявшаяся белая дворняжка. Пётр Макнухов, шепнув от её конвертом с деньгами, он едва не наступил в незамеченную им ранее лужу и огорчённо крякнув сел в машину.